«Батч, ты слишком долго возишься со своими проверками». Эледа была очень недовольна задержкой. «Я пять минут назад позвонил Джеду, он наверняка уже замерз в воротах». «Секунду». Телохранитель просветил улицу активным сканером и вгляделся в изображение на очках. Фоновую работу электронного комплекса он, конечно, не видел. Радиосканер, как обычно, вел запись всего, что засекал в радиусе активного действия и в данный момент перехватил слабый инфопакет. Центральный процессор, сравнил инфопакет с образцами в текущей базе, обновляемой каждое утро, и, повинуясь указаниям, дал команде сменить кодовые последовательности. Машина плавно тронулась вперед, и спустя несколько сотен метров остановилась у ворот небольшого особняка, возле которых ждал одинокий мужчина. «Я обязан действовать по инструкции, не говоря уже о здравом смысле», — спокойно сказал батч своей подопечной. «Теперь порядок. Можешь идти». «Наконец-то!» фыркнула мисс Ховер с таким раздражением, словно не была жертвой покушения буквально полдня назад. «Заберешь меня завтра утром. И одежду привези». Едва отзвучали эти слова, как дверца Роллс-Ройса распахнулась. Встречающий гостью агент Лэнгли протянул руку. Эледа оперлась о ладони и выпорхнула из машины. Охранник посмотрел ей вслед. «Ну до чего хорошенько, уж расфуфылилась. Лэнгли будет прямо-таки очарован и околдован». Однако телохранитель ему все равно не завидовал. «Поехали», — кивнул батя шоферу, — «дальше они без нас справятся». Телохранитель дождался, пока закроются ворота, ведущие к особняку, и нажал кнопку на дужке очков, отправляя нанимателю сигнал «Объект из-под контроля сдал». Разумеется, кодовая последовательность была уже из нового пакета. Где-то далеко Найтховерс Ховерс получил сообщение о том, что его дочь благополучно доставлена к человеку, которого он всячески не одобряет. «Мисс Ховерс, вы очаровательна!» Джет скользнул губами по ладони в кружевной черной перчатке. Эллиды, правда, была хороша, тут он нисколько не лукавил. Роскошное длинное меховое манто белого цвета, черное платье. Ее наряд словно бы продолжал настроение вечера, созданное в особняке, и даже подхватывал цветовую гамму. Изысканность, но при этом простота. Потрясающая прическа, когда волосы подняты вверх и открывают шею, но при этом не закручены в букле, а художественно уложены с милой небрежностью. «Раз я так хороша», — девушка взяла спутника под локоть, «ты должен сто крат острее чувствовать свою вину. Из-за тебя эта красота чуть не погибла». Он усмехнулся и повел гостью по узкой дорожке к дому. «Я раскаиваюсь. Многократно и неустанно». В просторном холле Эледа с интересом огляделась, снимая перчатки. «А тут очень мило», — сказала девушка. «Со вкусом и без вычур. У тебя дома так же?» Мужчина покачал головой. «Надеюсь, что лучше». Джет помог гостей снять манто и онемел. Действительно на секунду утратил дар речи. «Что-то не так?» — спросила мисс ховер оборачиваясь. Хозяин дома откашлялся и заверил внезапно севшим голосом. «Все так. Тебе нравится?» «Пожалуй». «Джет!» — с явным предостережением сказала Эледа. Ты сейчас рискуешь. Очень рискуешь нарваться на новые извинения. Ты прекрасно. То Тот же. Удовлетворенная произведенным эффектом, мисс Ховерс проплыла в гостиную. Агент Лэнгли проводил ее долгим взглядом. Черт, он никогда не видел подобных платьев. Хотя где ему их увидеть? В подобном наряде можно было прийти только на интимный ужин, никак не в ресторан или другое публичное место. Слишком эпатажно. И разврат, на чего ж там тоже слишком. Джет, ты прирос к полу? Дух перевожу. Честно ответил Лэнгли, бросая Монтона диван в холле.